Обросили как подачку путевку на ноябрь в подмосковный дом отдыха, где ему уже все давным-давно обрыдло. А какие-то лопухи из завода управления, как миленькие, загорали в Сочи и Гаграх. И это называется заботой о людях. Плохо, очень плохо. И опять-таки это контролерш. Чего она такого смешного нашла в том, что человек взял билеты сразу на четыре сеанса? Ведь сеансы совсем маленькие здесь, и на каждом сеансе разные фильмы. И вообще, какое ей дело, на сколько сеансов человек берет билеты? Глаза бы его не видели эту контролершу. И все-таки не могло быть и речи, чтобы так рано возвращаться домой. Надо было дождаться, пока все Олино семейство будет уже в постелях. Словом, хочешь не хочешь, а приходится идти На четвертый сеанс. Давно уже Антошин не видел мир в таком мрачном свете. Ему бы поскорее в успокаивающую темноту зрительного зала. Но зал еще проветривался. Надо было минут на пять задержаться в фойе, полупустом по случаю позднего времени, навевавшем тоску и пессимизм. По крайней мере на Антошина. Он присел в уголочке. Вдалеке у столика, украшенного горшком с красной геранью, двое подвыпивших малых, нагло и неуклюже, приставали к девушке, которая перелистывала старый номер огонька. Один коренастый, остроносенький, с ярко-голубыми круглыми глазками на рыхлой физиономии цвета ливерной колбасы, второй — долговязый, покрасивей, с нежным розовым лицом и черными тонкими, как дамские брови, усиками, над еще более тонкими буроватыми губами. Остроносый почти сразу отстал и пошел в буфет. А тот, который с усиками воровато оглянулся в сторонам, быстро отломил веточку герани и попытался всучить девушке. Девушка отшатнулась, пересела на соседний стул и громко, чтобы привлечь внимание других посетителей, сказала «Оставьте меня, пожалуйста, в покое». Тогда разозленный парень с силой швырнул ей в лицо герань и отвратительно обругал ее, прежде чем Антошин успел прибежать и вмешаться. Девушка плакала, прикрыв лицо развернутым журналом. Антошин схватил негодяя за обе руки и крикнул контролерши, чтобы позвали милиционера. Парень тщетно вырывался из рук Антошина и в бессильной злобе изрыгал грязные и жалкие оскорбление. Набежало на помощь Антошину еще несколько человек, из буфета показался, дожевывая на ходу пирожок остроносый, но еще издали увидев, что его дружок влип в неприятную историю, вернулся в буфет и тихо проторчал там, пока вновь не открылись двери зрительного зала. Пришел милиционер и увел усатого в отделение. Сеанс уже давно начался. Антошин, у которого вся злость и разочарование в человечестве ушли на борьбу с усатом, почувствовал себя веселей, поднял валявшуюся на полу веточку герани и, не торопясь, отправился в зал. Торопиться было ни к чему, потому что снова показывали ту программу, с которой он начал свой столь затянувшийся культ поход. Он сидел довольный и усталый, незаметно для себя даже вздремнул и очнулся от холода. Двери во двор были настяж раскрыты, а в зале, кроме него и контролерши, никого уже не было. Сладко позевывая и глядя на будущее вполне оптимистично, Антошин по обледеневшим, изъеденным временем щербатым ступенькам поднялся в темный, хорошо ему знакомый двор. И тут с ним, ну и невезучий же день, снова приключилось. Неприятность. Он, видимо, поскользнулся, грохнулся на землю и с силой ударился боком о что-то ребристое и очень твердое. У него потемнело в глазах. Он заставил себя подняться на ноги, кое-как добрел до лавочки и лег на нее, чтобы переждать, пока отпустит боль в боку. Лежать было невыразимо приятно. Его вдруг стало клонить ко сну а кто-то стоял над ним и теребил его за плечо. Антошин с трудом чуть приподнял голову и увидел, что над ним склонился незнакомый старик в большом пахучем тулупе, какие обычно носят ночные сторожа. У старика было остроносое бородатое лицо, странно напоминавшее чье-то очень знакомое, но чье Антошин никак не мог припомнить. Да и лень ему было припоминать. Ему очень хотелось вот так лежать, закрыв глаза, и дремать. Но до того, как он закрыл глаза, Антошин успел удивиться, что с крыши противоположного дома вдруг исчезли антенны. Кажется, раньше их торчало штуки три, нет, четыре. Странно. Двор был пустынен и тих. Лампочка уже больше не горела. Быстро мчалась среди темно-серых, клочкастых и неприветливых туч голубовато-белая и удивительно круглая луна. Может быть, от ее праздничного яркого света стены обоих домов показались Антошину в этот короткий миг не такими облупленными, как раньше. Из нескольких окон брезжил чудной, очень тусклый свет. Робкие оранжевые блики ложились От них на голубой снег, на котором почему-то, ведь только что прошло по нему из новостей дня по крайней мере сотни-две народу, все же не было ни единого следа человеческой ноги. Сдало напряжение в сети, попробовал догадаться Антошин, с наслаждением закрыл глаза и тут же забыл и о следах, и о напряжении в сети. Сейчас он мог думать только о сне. Уснуть бы на полчасика, чтобы хоть немножко отпустила эта противная, режущая боль в боку. На худой конец хоть на несколько минут вздремнуть. Но кто-то настойчиво тряхнул его за плечо. Антошин прикинулся, будто спит. Потом он почувствовал сильный тумак. Черт с ним, с тумаком! Он согласен вынести сколько угодно, Тумаков, лишь бы не размыкать отяжелевшие веки. Ему казалось, что у него лопнет голова, если он ее хоть на сантиметр оторвет от приятно холодящей лавки. — Эх, деревня! — проворчал кто-то рядом с ним. — Деревня и есть! — Это верно он и угостил меня Тумаком, — подумал сквозь нахлынувшую на него дрему Антошин. Сволочь какая! А ну, вставай, Егор, а то я тебя живо! Ишь, нажирался. Это тоже было в высшей степени странно. Егором его называл в жизни только один человек, его отец. Но отец погиб на фронте. Надо, пожалуй, поднатужиться, раскрыть глаза и посмотреть, кто его зовет Егором, да еще дерется. Перед ним стоял все тот же остроносый и бородатый старик с желтовато-серым нездоровым и обрюзгшим лицом. Антошин уже успел забыть о нем, а он — вот он. Стоит, распахнув тулуп, а на улице мороз градусов на двадцать. Под тулупом белеет дворницкий фартук, а на фартуке поблескивает в лунном свете круглая медная бляха. Антошин превозмог слабость — И сел на лавочке. Старик смотрел на него молча, с презрительным сожалением. Пахло от старика кислой овчиной и махоркой. — Чего вы деретесь? — пробормотал Антошин и качнулся, не в силах сохранить равновесие. Его, видно, здорово разморило.